Глава 52. В последнее мгновение я упираюсь ногами в пол и руками в руль. Мой лансер таранит БМВ оперативников в левый бок. Ох, подушка безопасности бьет мне в лицо. Ремни впиваются в грудь. Быстрее! подгоняю я себя. Отстегиваю ремень безопасности, распахиваю дверцу и вываливаюсь. Болит разбитый нос, саднит грудь, но руки и ноги слушаются меня. Это большая удача. Расчет был правильный, успокаиваю я себя. Кирилл находился в БМВ справа, он не должен пострадать. Я обхожу разбитые машины, вытаскиваю Коршунова и расстегиваю ему наручники. — Ты цел? — Нормально, мой телефон у них. «К черту! Уходим!» «Подожди!» Упрямый Коршунов лезет в машину. Агенты живы и постепенно приходят в себя. Кирилл обыскивает слабоворочающегося лесника, забирает смартфон и связку ключей. Мы уходим дворами. «Зачем тебе его мобильник?» «Не понимаю я». «Так, появилась одна мысль. А ты скинь свой!» «Немедленно!» Я распотрониваю очередную дешевую трубку и разбрасываю ее по частям в снежные отвалы. Мы подходим к Нисану Кашкай, приобретенному после потери чероки. Таковы мои правила. Всегда должна быть в запасе резервная машина. А также надо иметь место, где можно укрыться на случай подобного провала. Я сажусь за руль, и мы покидаем обжитый район. Не верится, что выбрались из жуткой передряги. Всего на минуту потеряла бдительность, разозлилась на мужа, и вот... Терять контроль недопустимо. Я должна быть холодной и собранной. Любые эмоции делают меня слабее. Повезло, что сын заметил. «Тебя спас Коля!» Словно вторя моим мыслям, говорит Коршунов. Я позвонила ему. Он должен доехать на электричке до Голицына и там ждать нас. «Мы в деревню?» – удивляется Кирилл. «А куда же еще?» – Коля предупредит Таню. Пока я еду по улицам Москвы, не превышая скорость, Коршунов копается в телефоне лесника. Он просматривает снимки и включает записи. В какой-то момент мы слышим голос Рысева. Генерал отдает леснику недвусмысленный приказ на ликвидацию светлого демона. «Я был прав!» – хлопает себя по коленке Коршунов. «Когда лесник сказал, что позаботился о страховке, я сразу смекнул, что он имеет в виду компромат на рысь. Лесник писал телефонные разговоры с ним. Заметила, как он вел беседу. Хитрый лесник вынудил генерала подтвердить грязное задание. «Жаль, что я не пристрелила его раньше». «Лесника? Он исполнитель, как и ты. Не будь лесника и гнома, были бы другие. Все зло от заказчика. Я рысего и имею в виду. Я могла прикончить его при первой же встрече и скрыться навсегда». Ты бы продолжал служить, а я бы осела где-нибудь в Таиланде, и не было бы сегодняшних проблем. О чем ты говоришь, Светлая? На стоянке у гипермаркета ты не могла сработать чисто. Пришлось бы убирать лесника и гнома. Мы засветили бы машину, а про следы и улики я и не говорю. На парковке я рысева толком не разглядела. Он сидел спиной. Было темно, но мне показалось, И теперь я вспомнила, где в первый раз увидела его? Два года назад Рублевское шоссе. Ресторан Охота. Задание степень 2, начал припоминать Коршунов. У меня было три варианта заказа. Степень 0 ликвидация клиента, степень 1-ранение средней тяжести. И степень 2. Имитация покушения с целью запугивания. Должна признаться, что степень 1 мне давалась сложнее, чем степень 0. Требовалось выстрелить в грудь и не задеть жизненно важных органов. Степень 2 заказывали редко, и с моей стороны это зрелище всегда походило на хохму. Надо было запугать бизнесмена Иткина. Место и время назначил заказчик. «Так-так-так, вспоминаю. Дело было где-то через пару месяцев после Хасаряна и Тумиловича. Рысев как раз принял решение о закрытии проекта СД. И я придумал диагноз с онкологией. Мне удалось его убедить, что ты – психопатическая личность, и когда узнаешь о неизлечимой стадии рака, покончишь с собой». Он еще сказал что-то типа «запугал СД», Теперь пусть она попугает одного человечка. А как разыграть спектакль, я сам придумаю. Дело показалось легким. Я передал тебе инструкции и забыл о нем. Рядом с Иткиным в ресторане был сам Рысев. Мне стоило слегка сместить прицел, и нашего врага бы не стало. Вспомнил, я принес Рысеву страницу с отчетом. Там были только имя, место, дата и пометка «Исполнено». Он был доволен. Сунул страницу в твое досье. Черт! А ведь ее тоже не было в той папке, что он отдал нам. К чему бы это? Мы выезжаем из Москвы по Минскому шоссе. Оба вспоминаем на первый взгляд малозначительное для моего послужного списка задание. Кто такой Иткин? интересуюсь я. Бизнесмен средней руки, владелец клининговых компаний. Клининговых? Что это? Проще говоря, Иткин – командир-уборщиц. Его компании оказывают услуги по уборке магазинов, банков, ресторанов. Одно время наши разрабатывали его, но после твоего умелого запугивания Рысев прекратил дело». И часто ваши разрабатывают мойщиков полов. Это как из пушки по воробьям. В том-то и дело, что обычно в поле зрения конторы крупные бизнесмены, ворочающие миллиардами, а тут, но из твоего досье эта страница исчезла. Это неспроста. Может, при выполнении задания произошло нечто особенное? Коршунов разворачивается ко мне. Я гляжу на дорогу и вспоминаю тот странный день. Заказчик выбрал ресторан «Охота» на Рублевском шоссе. Единственное место, по которому можно было работать из снайперской винтовки, это веранда ресторана. С нее открывался вид на лужайку с кустами и дорогие коттеджи. Я побывала там в качестве беззаботной дамочки. Вид прекрасный. «Но где мне выбрать точку для лешки?» «Ты упомянула кусты», – подсказывает Коршунов. «Теоретически можно затаиться в кустах, но проход и отход к точке пролегает мимо заборов, а они все увешаны камерами, срисуют со всех сторон. Идеально подходили вторые этажи некоторых коттеджей, но чтобы проникнуть в них, требовались время и деньги». Оправданы ли затраты? Ведь речь шла всего лишь о степени два. Об этом я и сообщила посреднику. Припоминаю, Рысив дал адрес. Я переслал его тебе. Это был один из ближайших коттеджей. Вечером я подошла к нему. Дом был пуст. Калитка и дверь не заперты. Я поднялась на второй этаж и расположилась. На веранде ресторана стояли чучела, оскалившегося медведя, волка и лисицы. И вот из внутреннего зала к ним вышли двое. Иткина в дорогом костюме я узнала по фотографии. Он был вместе с высоким, ржеволосым мужчиной лет 55. Мужчина прищурился и посмотрел на коттедж, словно хотел разглядеть меня. Я поняла, что он в курсе предстоящего спектакля. Это был Рысев? Вот тогда я и могла его убрать. Давай без ложных мечтаний. Что было дальше? Я наблюдала сквозь прицел и ждала условного знака. Рысев держался уверенно, как начальник, а Иткин был напряжен. Теперь, когда я знаю действующих лиц, я могу предположить, что он говорил бизнесмену. Это был разговор удава с кроликом? Почти. Рысев стоял перед чучелами зверей и рассуждал. Моего зверя здесь нет, к сожалению. А вам, Иткин, кто больше подходит по характеру? Медведь – это скорее русский чиновник, наглый и уверенный. Волки – это бандиты, которые хватают и рвут слабых. А вот лиса самое оно! Маленькая, хитрая тварь с ценным мехом, снующая где захочет. На охоте ее труднее завалить, чем медведя, но у меня это получалось. С этими словами Рысев прикрепил к морде лисы фотографию Иткина. Зачем? Это и был условный сигнал. Иткин тянется к фото, я нажимаю на курок, пуля пробивает снимок и разносит голову лисы. Клиент в шоке. Не удивлюсь, если и от штанов запахло. Отличный спектакль для единственного зрителя. Посетители ресторана выстрела не слышали и мало что поняли. В отличие от бедняги Иткина. А теперь ты мне ответь, Коршунов, на кой черт генералу Рысеву понадобился мойщик полов Иткин? «Если бы знать!» – Рысив лично давил на клиента. «Это означает, что Иткин для него – источник чего-то очень важного и конфиденциального!» Коршунов погружается в раздумья, а я мучаюсь вопросом. «Как вычислили нашу квартиру? Это произошло в тот же день, как мы опубликовали разоблачительную статью в интернете». После громких разоблачений Эдварда Сноудена всем стало ясно, что для обычных пользователей сеть – непроходимые дебри, а для спецслужб – это город со стеклянными стенами, слуховыми окнами и полными данными владельцев на фасаде. «Кирилл, ты с мобильником лесника разобрался?» – спохватываюсь я. «А то нас и по нему вычислят!» «Все, что нам нужно на микрокарте памяти. Я уже достал ее. А мобильник?» Коршунов опускает стекло и швыряет телефон под колеса мчащихся автомобилей.